А, да, сложную задачку ты мне задал, Семён, сложную. Домой к Жогину они вряд ли придут. Звонят они, конечно, из автоматов. Так что если мы попросим разрешения подежурить у него в квартире, результат у нас с тобой будет ноль, ноль. А может, предложить ему согласиться на изготовление инструмента и проследить за тем человеком, который придёт на встречу с Жогиным. Я с другой стороны, это может быть ни во что не посвящённый звездой. Вот и все дела. Прав Семён, у нас с тобой пассивная позиция. Так что надо вводить в дело своего человека. Игорь Васильевич, А если не вообще своего человека, а меня. И чем скорее, тем лучше. Ладно, герой, ладно. Игорь Васильевич. Ладно. Предложение интересное. Поселим тебя где-нибудь поблизости. Правильно и лучше в новостройке. Там ведь никто никого не знает. Правильно, Семён, правильно. Ай, не ранами ли мы с тобой планы строим? Согласится ли твой Жогинов, ведь для него это тоже рискованное предприятие. А вот это я сейчас выясню. Любовь Андреевна, вот вы просили, чтобы я вам помог. Ага. А я нахал хочу у вас просить помощи. У меня Да нет. Вот у вас, Евгений Афанасьевич. Же. Никакой же. Что подсадный из меня сделать? Я в такие игры не играю. Жди, ты подожди, Женя. Выслушай Семёна Ивановича сначала. Ну послушай. Ну слушай, да слушай. нет, ну чего же слушать? Дело-то добровольное, не каждый решится. А что касается вашей просьбы, думаю, 2-3 дня и всё устроится. Ой, спасибо, Семён Иванович. Ну, Семен Иванович, ну не могу я, поймите. Это же я знаю, что ушел навсегда. Они-то меня своим считают. Не простят. Знали бы вы Лева Бура. Левы Бура нет. Как нет? Ой, Женечка, что с тобой? Ты чего? Левой? Лю... В Питере нет. Льва Котлукова совсем нет. Он умер. Ой, Умер. Лёва Бур просто так умереть не мог. Женя, Женечка, может, теперь-то ты и помог бы им. Теперь-то, а? Жень. Вы что, и правда Котлукова боялись? Женя, ну... Что нужно? Узнать, кто звонил? Где хаз же держит?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 Игорь Васильевич, а как тебе фактик, что гражданин Осокин имеет дачу на Карельском перешейке на берегу Финского залива? Он, конечно, ездит на свою дачу по Приморскому шоссе через Репино и Зеленогорск, а? Серьезный факт. Не ремонтировал, сын Ильич? В ГАИ он все оформил, получил две справки для ремонта и для гостраха. И даже послал в гострах телеграмму с извещением об аварии, но... Оценщик его ещё не приглашал. М-м, да. Посмотреть бы на этого Асокина. Кандидат экономических наук, коллекционер. Ты фотокарточки случайно не достал его? Да нет, фотокарточки я не достал, но если тебе так уж хочется, можешь послать в институт. Доцент БД Асокин красуется на доске почёта. Важнее тут другой, Волга, в которую он воткнулся. Ещё не ремонтировалась. Я позвонил в ЛенАвтотранс, это их машина. Предупредил, да. чтобы берегли её, пуще глаз в том виде, в каком она сейчас, так что экспертизу можем провести, понимаешь, на высшем уровне. Что? Ты знаешь, человек на доске почёта, мы экспертизу проводить будем до знания. Да. Вот что. Завтра утром, если Асокин будет дома, Навестим его.